Так говорила. Осклабился царь и бессмертных и смертных и ответствовал ей, устремляя крылатые речи. Если вперед, о супруга, лилейно роменная Гера, будешь на сонме божественном мыслить согласно со мною, сам по да он, хотя бы желал совершенно иного мысль, переменит согласно с твоей и моей душою. Нынеш, когда непритворно и истину ты говорила, шествуй немедля к семейству богов, повели Данаиду вестница, неба, Ирида и Фебс ребралуки предстанут. Вестница, быстрая к воинству меднодоспешных Данаев, снидит и скажет мое повеление царю Посейдону, доставит он брань и в обитель свою возвратится». Феб же великого Гектора снова к обрани воздвигнет, новую бодрость вдохнет, и его исцелит от страданий ныне терзающих душу героя. А ахеен вновь к кораблям отразит, малодушное бегство пославши. В бегстве они упадут на суда Ахиллеса Пелида. Царь Ахиллеса полчит на сражение друга Патрокла, его в битве копьем поразит бронеблещущий Гектор пред Илеоном, Как тот уже многих юношей храбрых, свергнет И с ними мою драгоценную ветвь Сарпедона. Гектором мстящий за друга, сразит Ахиллес знаменитый. Соного времени, паки побег от судов и погоню, Я сотворю и уже невозвратно, да коли ахейцы трое святой не возьмут по совету премудрой Афины. Так несвершимшемусь гнева ни сам не смягчу, ни другому богу бессмертному Яргевян защищать не позволю, прежде пока не исполнится все упование Пелида. Так обещал я, и так утвердил я моею главою В день, как Фетида, объемля колено, меня умоляла Сына прославить ее, Ахиллеса, рушителя твердей. Рек, и ему покорилась лилейно-раменная Гера, Бросилась с до горы, устремляяся быстро к Олимпу. Так устремляется мысль человека, который, прошедший многие земли, Про них размышляет умом просвещенным. Там проходил я и там, И про многое вдруг вспоминает, С равной стремясь быстротой Пролетела по воздуху Гера. Высей Олимпа достигнув, Она обрела совокупных всех небожителей В доме Кранида. Богиню увидев, все поднялись, И каждый своей чествовал чашей. Гера всех обошед, у Фемиды румянно-ланитой приняла чашу, Фемида, бо первая Гере, входящей, бросилась встречу, И речи крылатые к ней стремила. Что ты, о Гера, приходишь, таким пораженная страхом? Верно тебя устрашил громоносный супруг твой кранион?